Глава 51. Ричард прижал Кэлин к стене темного каменного коридора, дожидаясь, пока по перпендикулярному коридору не пройдет группа защитников паствы. Когда их шаги затихли, Кэлин, пристав на цыпочки, прошептала: "Мне здесь не нравится. Мы сможем выбраться из этого дворца живыми?" Ричард быстро поцеловал ее в нахмуренную бровь. "Конечно, сможем." Обещаю. Схватив ее за руку, он нырнул под низкую палку. Пошли, хранилище тут. Стены были в желтых потеках воды, просачивающейся между верхними плитами. В полу вода выбила круглые ямки цвета яичного желтка, и было слышно, как падают редкие капли. За двумя зажженными факелами проход расширялся И потолок поднимался, чтобы не перекрывать огромную дверь в хранилище. Подходя к каменному монолиту шестифутовой толщины, Ричард почувствовал, что здесь что-то не так. Не только мрачный свет за дверью насторожил его. Волосы у него на голове встали дыбом, и он ощущал касание магии, будто легкая паутинка щекотала ему кожу на руках. Он потер ладони, Желая избавиться от этого ощущения. Ты ничего необычного не чувствуешь? Кэлен покачала головой. Что-то непонятное со светом. Кэлен остановилась. Ричард тоже увидел распростертое на полу тело. Женщина лежала, свернувшись в клубок, будто спала. Но Ричард понял, что она не спит. Женщина была неподвижна, как камень. Подойдя ближе, они увидели справа за стеной мертвых защитников паствы. Ричарда едва не стошнило. Каждый солдат был аккуратно рассечен надвое на уровне груди. По полу развелось целое озеро крови. С каждым шагом тревога Ричарда росла. "Слушай, мне надо сначала взять кое-что", сказал он Келен. "А ты стой и жди меня. И я скоро вернусь". Кэлин ухватила его за рукав. Ты знаешь правила. Какое еще правило? Тебе не разрешается удаляться от меня больше, чем на 10 шагов. Иначе я разозлюсь. Ричард посмотрел в ее зеленые глаза. Уж лучше ты будешь сердит, чем мертвый. Кэлин нахмурилась. Это ты сейчас так думаешь? Я слишком долго ждала тебя, чтобы так запросто тебя отпустить. И зачем вообще туда лезть? Можно и отсюда бросить факелы, поджечь дворец или сделать еще что-нибудь в этом роде. Все эти бумажки должны гореть, как высохшая трава. Нам незачем туда заходить. Ричард улыбнулся. Я тебе говорил когда-нибудь, как сильно тебя люблю. Кэлен ущипнула его за руку. Рассказывай. Ради чего мы рискуем жизнью? Ричард притворно ойкнув, вздохнул. Там есть книга пророчеств, которой более трех тысяч лет. В ней упоминаюсь и я. Она мне в свое время очень помогла. Хотя бы ее мне хотелось бы сохранить. Может, она мне еще не раз поможет. А что там о тебе сказано? Там меня называют Фургриса Оздраука. И что это значит? Ричард повернулся к хранилищу, «Несущий смерть. Кален некоторое время молчала. Так как мы туда попадем?» Ричард оглядел погибших солдат. Уж точно не пойдем!» Он поднял руку до уровня груди. Что-то разрезало их на этой высоте. Значит, прежде всего, нельзя вставать в полный рост. Примерно на высоте, которую он показал. В комнате висело что-то вроде пласта дыма толщиной с вафлю. Это что-то светилось, но почему оно светится и что это такое вообще, Ричард не знал. На четвереньках они пробрались в хранилище и поползли под этим странным образованием. Чтобы не угодить в лужу крови, они старались держаться поближе к стене, пока не доползли до полок. Вгляди в светящийся пласт оказался еще более странным. Он не был похож ни на дым, ни на туман. Он казался сделанным из чистого света. Ричард никогда ничего подобного не видел. Скребущий звук заставил их замереть. Ричард оглянулся и увидел, что каменная дверь закрывается. Ясно было, что как бы они ни торопились, им все равно не успеть выскочить прежде, чем она захлопнется. Кэлин повернулась к нему. И теперь мы здесь заперты? Как же нам выбраться? Есть другой выход? Нет. Но я могу открыть и этот, ответил Ричард. Дверь связана со щитом. Если я приложу ладонь к металлической пластине в стене, плита поднимется. Кэлин пристально посмотрела на него. Ты уверен? Вполне. Раньше это всегда срабатывало. Ричард: Теперь, когда мы снова вместе, я очень хочу, чтобы мы оба выбрались отсюда живыми. Мы выберемся. Обязаны выбраться. Кое-кому нужна наша помощь. Заединдрили. Ричард кивнул, пытаясь найти слова, чтобы сказать ей то, что хотел. Слова, которые могли бы закрыть возникшую, как он считал, между ними пропасть. Келен, я сделал то, что сделал, не потому, что хотел чего-то для себя. Клянусь. Я хочу, чтобы ты это знала. Я понимаю, какую боль тебе причинил, но это был единственный выход. Я поступил так только потому, что действительно был уверен, другого способа спасти Срединные земли от Имперского ордена не существует. Я знаю, что задача исповедни защищать народ, а не просто удерживать власть. Я верил, что ты поймешь, что я действую из тех же соображений, хотя, возможно, и не в соответствии с твоими желаниями. Я хотел защитить людей, а не править ими. И у меня разрывалось сердце из-за того, что я был вынужден сделать с тобой. В хранилище надолго воцарилось молчание. Ричард Прочитав письмо в первый раз, я была просто уничтожена, наконец проговорила Кэлин. Мне было оказано величайшее доверие, и я не хотела прославиться как мать исповедница, потерявшая срединные земли. Но пока я сидела здесь с ошейником на шее, у меня было много времени на размышление. Сёстры сегодня совершили благородный поступок. Они пожертвовали наследием трех тысячелетий ради высшей цели, ради того, чтобы помочь людям. Не скажу, что я была счастлива от твоего поступка, и тебе все же придется дать мне кое-какие объяснения. Но я выслушаю тебя с любовью в сердце, с любовью не только к тебе, но и ко всем жителям Срединных земель, которые нуждаются в нас. За те недели, что мы добирались сюда, я поняла, что мы должны жить будущим, а не прошлым. И я хочу, чтобы это будущее было таким, где мы могли бы жить в мире и безопасности. Важнее этого нет ничего. Я знаю тебя и прекрасно понимаю, что ты не сделал бы этого из одного лишь желания власти. Ричард погладил ее по щеке. Я горжусь тобой, мать исповедница. Она поцеловала его пальцы. Потом, когда нас перестанут пытаться убить, И у нас появится немного свободного времени. я встану перед тобой, скрестив руки на груди, нахмурюсь и буду нетерпеливо притоптывать ногой, как и положено матери исповедницы. А ты будешь лебезить передо мной и заикаться, пытаясь объяснить смысл своего поступка. Но сейчас не могли бы мы просто побыстрее убраться из этого проклятущего дворца? Ричард, чьи опасения развеялись, как утренний туман, улыбнулся и пополз дальше мимо книжных рядов. Тонкий световой пласт, судя по всему, охватывал все помещение. Ричарду очень хотелось бы знать, что это за штуковина. Кэлин старалась держаться поближе к нему. Ричард внимательно оглядывал каждый стеллаж, мимо которого они проползали. Инстинкт подсказывал ему, что опасность близко. Он не знал, обоснован ли это ощущение или нет, но не решался им пренебречь. Он давно научился доверять своим инстинктам и меньше нуждался в доказательствах. Когда они вползли в маленький ольхов в конце хранилища, Ричард внимательно оглядел лежащие на полке книги и увидел ту, которую искал. Сложность заключалась в том, Что книга лежала выше уровня светового пласта. Ричард понимал, что не стоит и пытаться дотянуться до нее. Он не знал точно, что это за световой пласт, но не сомневался, что это какая-то магия, и видел, что она сотворила с солдатами. Они с Келлин принялись раскачивать полку, пока та не упала. Книги рассыпались, но та, что была нужна, шлепнулась на стол. Световой барьер не доставал до крышки буквально нескольких дюймов. Ричард осторожно протянул руку и почувствовал покалывание, витающее над рукой магией. Наконец, он сумел зацепить книгу пальцами и подтянуть к краю стола. Ричард, что-то не так. Он схватил книгу и быстро пролистал, желая удостовериться, что это та самая. Хотя Ричард теперь умел читать на древнетхарианском. И узнал некоторые слова, вникать в их смысл ему было некогда. Что? Что не так? Посмотри на туман у нас над головой. Когда мы вошли, он был на уровне груди. Должно быть, именно он разрезал тех солдат. А посмотри, где он сейчас. Ричард и не заметил, что туман уже практически касался крышки стола. Он сунул книгу за пояс. Давай за мной, и быстро. Они торопливо поползли к выходу. Ричард не знал, что произойдет, если светящаяся дымка коснется их, но не испытывал ни малейшего желания выяснять это на собственном опыте. Келин вскрикнула. Ричард, обернувшись, увидел, что она распласталась по полу. В чем дело? Она попыталась ползти на локтях, но безуспешно. Что-то держит меня за щиколотку. Ричард подполз к ней и схватил ее за запястье. Отпустила. Как только ты до меня дотронулся, оно меня отпустило. Держи меня за ногу и не выпускай. Ричард, ахнула Келин. Смотри. Свечение у них над головой снизилось, когда он прикоснулся к Келин, словно магия почуяла добычу и стремительно опускалась на дичь. Ричард пополз к двери, волоча за собой Келин, вцепившуюся в его ногу. Прежде чем они успели добраться, полоса света опустилась так низко, что Ричард уже чувствовал спиной ее жар. Ложись. Келин мгновенно вжалась в пол, и они поползли по-пластунски. У двери Ричард перевернулся на спину. Световая дымка висела в нескольких дюймах над ними. Кэлин, ухватившись за его рубашку, подтянулась ближе. Ричард, что теперь? Ричард поглядел на металлическую панель. Она находилась над цветовым пластом, протянувшимся от стенки до стенки. Нам надо выбраться отсюда, иначе эта штука нас убьет, как убила тех солдат. Мне придется встать. Ты рехнулся? Ты не можешь это сделать. На мне плащ мрисвиза. Может, благодаря ему свет меня не найдет?